Глава третья. Спрятанные реликвии. Тоже августовское солнце, что садилось за морские воды, освещало тусклым красным светом циферблат старых часов над увитым плющом аркой, что вела в сады о т л е к о р т а Нистовый багровый закат. Средники окон и мерцающие решетки сияли в пламенном великолепии. Угасающий свет вспыхивал на листьях лип, валеи и превратил неподвижную гладь пруда в сверкающую полированную медь. Даже в темную чашу кустарника, среди которого укрылся колодец, п р е р ы в и с т ы м и вспышками проникало багровое сияние так, что казалось, будто трава, ржавое железное колесо и полуразвалившийся сруб колодца покрыты пятнами крови. м ы ч а н и е коров на лугу, всплеск форели в пруду, последние трели птиц, кскрип колес на отдаленной дороге время от времени нарушали вечернюю тишину и делали ее более напряженной. Это безмолвие в сумерках было почти гнетущим. Чудилось, будто где-то внутри обвитой плещом громады дома лежит труп. Такая мертвая тишина царила кругом. Когда часы на д а р к о й пробили восемь, задняя дверь дома тихонько отворилась, и из дома выскользнула девушка.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 Она могла бы быть хорошенькой, если бы н и один недостаток в ее маленьком овальном лице. Этот недостаток заключался в полном отсутствии красок. На ее бледных восковых щеках не было и тени румянца. Ни один черный или коричневый оттенок не коснулся ее белесых бровей и ресниц. В ее тусклых льняных волосах не было и намека на золотисто-каштановый или р ж е в а т ы й тона. Тот же недостаток красок был заметен и в ее платье. Бледно-лавандовый муслин выцвел до серого цвета.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 Я увидела, как ты тут сидишь, и спустилась поболтать. Лучше поговорить здесь, чем в доме, где повсюду полно ушей. Люк был крупный, широко плечи, й глуповатый на вид деревенский уволень, около 23 лет. Его темно рыжие волосы низко нависали над лбом, из-под сросшихся густых бровей сверкали зеленовато серые глаза. Нос был большой и прямой, и в очертаниях рта было что-то грубое и хищное.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 На вид ты не больно торад, заметила девушка. Ты бы хоть посмотрел на меня люк и сказал, пошло ли путешествие мне на п о л ь с у р у м я н ц а оно тебе не прибавило, это уж точно, ответил он, взглянув на нее из-под низко нависших бровей. Ты все такая же бледная. Но говорят, что путешествие делает людей светскими, люк. Я была в Европе с госпожой в разных интересных местах, и ты знаешь, в детстве дочери сквайра Гартена немного учили меня говорить по французски, и было здорово, что за г р а н и ц е й я могла разговаривать. Светскими хрипло рассмеялся Люк. Да кому нужно твое благородство? Хотел бы я знать. Во всяком случае не мне. Когда ты станешь моей женой, у тебя останется не очень-то много времени для благородных манер, скажет тоже французский. Когда мы скопим денег, чтобы купить ферму, ты, наверное, будешь парлевукать с коровами. Она закусила губой и отвела взгляд в сторону. Он продолжал отстругивать свою деревяшку, что-то насвистывая себе под нос и больше ни разу не взглянув на нее. Некоторое время они сидели молча, но затем она снова заговорила, все еще не глядя на своего собеседника. Как чудесно было, мисс г р е х о м п у т е ш е с т в о в а т ь с о с л у ж а н к о й и с посыльным в собственном экипаже и с мужем, который считает, что ни одно место на земле не достойно того, чтобы туда ступила ее нога. О Феба, чудесно иметь кучу денег, ответил Люк. Я надеюсь, дорогуша, это убедит тебя откладывать свое жалование, чтобы нам пожениться.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 И все-таки всегда аккуратную. Она платит мне больше, чем получала сама у мистера д о у с о н а Да, я видела, как она выходила из гостиной с несколькими саверенами и кучкой серебра в руке, которую ее хозяин только что заплатил ей. И посмотрите на нее сейчас. Да не б е р и т ы в голову, посоветовал Люк, подумая себе: Феба, это все, что тебе нужно. Как насчет того, чтобы купить небольшую таверну? А? На ней можно заработать кучу денег.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 Где бы она ни появилась, все сходили по ней с ума. Ее пение, ее игра, ее рисунки, ее танцы, ее прекрасная улыбка. Где бы мы ни останавливались, она была в центре всех разговоров. Сегодня она дома? Нет, она уехала сэром Майклом на обед к Бичерам. Это семь или восемь миль отсюда, так что они не вернутся раньше 11. Тогда вот что я тебе скажу, Феба. Если внутри дома такое великолепие, мне бы хотелось посмотреть на него.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 увешанные Клодом, Пуссеном, Вуверманом и Кейпом. Я слышал, а что только одни картины стоят целое состояние. Это вход в апартаменты госпожи, то есть мисс Грехам. Она подняла тяжелую зеленую портьеру, висевшую двери, и вела ошламленного сельчанина в сказочной красоты будоар, а оттуда в гардеробную, где открытые двери шкафов и груда платьев, сваленных в кучу на диване, указывали на то, что комната оставалась в том же виде, в каком ее покинула хозяйка.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 Ну, скажу я вам, воскликнула она, в первый раз госпожа забыла ключи в кармане. Я покажу тебе драгоценности, если хочешь люк. Но я бы не отказался поглядеть на них, крошка, откликнулся он, поднимаясь со стула и держа свечу, пока девушка о т п и р а л а шкатулку. Увидев украшения, которые блестели на белых атласных подушечках, у него невольно в ы р в а л с я в з л а с удивления. Ему хотелось подержать в руках эти изящные драгоценности, потрогать их, определить их стоимость.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 г л я н ь к а воскликнул Люк, довольный своей находкой. Феба Маркс, отбросив платье, которое сворачивала, подошла к туалетному столику. Я этого раньше не видела, удивилась она. Интересно, что там? Там не было ни золота, ни драгоценности, всего лишь шерстяные пинеточки младенца, завернутые в бумагу, и небольшой локон шелковистых светлых волос, явно детских. Феба широко раскрыла свои серые глаза, увидев содержимое свертка. Так вот что прячет. Госпожа в потайном ящике, пробормотала она. Странно, что она хранит такую ерунду, небрежно заметил Люк. Тонкие губы девушки и з о г н у л и с ь в ехидные улыбки. Ты свидетель, где я нашла это, промолвила она, кладя небольшой сверток в свой карман. Феба, ты совсем с д у р е л а что ли? закричал молодой человек. Я лучше возьму это, чем бриллиантовый браслет, п р и г л я н у в ш и й с я тебе, ответила она. У тебя будет таверна, Люк.